Я положил в тарелку порцию салата и взял хрустящую булочку. По крайней мере, Реннер не попытался накормить меня сухим пайком. «Разве секция гидропоники не является роскошью излишней для боевого корабля?» – поинтересовался я. «Нет». «Правильное питание – залог успеха в бою?» «С некоторых пор я не летаю на кораблях, на которых нет секции гидропоники», – сказал Реннер. «Теперь я предпочитаю очень большие корабли». «Какой-то личный пунктик?» «Можно и так сказать». Рейнер отправил в рот порцию тушеной синтезированной говядины. «Хотите услышать, что случилось со мной после гиперпространственного шторма?» Я кивнул. «Мне было очень интересно узнать, как он выжил. Ведь, насколько мне известно, во время гипершторма адмирал должен был находиться в космосе, и по всем расчетам ему положено было умереть». Но задавать этот вопрос мне было неудобно. Хотя я и не был причастен к созданию прототипа Визерса и даже пытался ему помешать, я все равно испытывал некоторое чувство вины по отношению к тем людям, которым довелось пережить период изоляции и порожденные им трудности. Наверное, потому, что сам я все это время провел в относительном комфорте и полном неведении. «Эскадра, которой я командовал, находилась на границе звездной системы Венту», — сказал Рейнер. «Мы охотились на одиночные корабли скари которые уходили от планеты. Когда шторм уничтожил стержни Хеклера, наши гипердвигатели взорвались. На малых кораблях это провоцирует взрыв ходового реактора». «А взрыв ходового реактора означает, что кораблю конец», — сказал я. На моем флагмане гипердвигатели и ходовой реактор находились достаточно далеко друг от друга, так что мы смогли избежать второго взрыва. Нам достаточно быстро удалось изолировать поврежденную часть корабля, сказал Рейнер. Примерно половину. Кроме флагмана уцелел еще один корабль. Десантный транспорт, который мне навязал Генштаб и который мне всюду приходилось таскать за собой, независимо от того, какие задачи я выполнял. Временами это сильно ограничивало мобильность моей группы. Рейнер помолчал. Я не стал торопить адмирала. Вряд ли эти его воспоминания относились к разряду самых приятных. Нам удалось установить связь между нашими кораблями. Но дальняя связь не работала, продолжал Рейнер. Обе причальные палубы флагмана были уничтожены. Так что сообщения между судами не было. Мы не знали, что произошло, но понимали, что вряд ли помощь прибудет очень скоро. Также существовала вероятность, что мы проведем на этом корабле весь остаток нашей жизни. Для многих именно так и произошло. «Мне жаль», — сказал я. «Да, мне тоже. У нас была энергия, но не было никаких шансов восстановить корабль. И мы принялись обустраивать его для жизни» законсервировали ненужные помещения, чтобы экономить кислород, пытались восстановить систему дальней связи, пытались достать из поврежденной части корабля дополнительные рециркуляторы и гравикомпенсаторы. В каком-то смысле нам повезло. На борту нас осталось не очень много, и поначалу у нас не было проблем с едой. Второму кораблю повезло куда меньше. Часть экипажа погибла при взрыве, Однако десантный корпус уцелел почти в полном составе. Десантный транспорт несет на борту на порядок больше народу, чем обычный боевой корабль. Помимо экипажа и боевых расчетов, на судне присутствует толпа вооруженных людей, которым во время полета совершенно нечем заняться. Из-за своей близости к смерти и большой ротации кадров десант менее дисциплинирован, чем профессиональные космонавты – И гораздо хуже обучен. Полагая, что имперским штурмовикам было гораздо тяжелее смириться с открывающимися перед ними перспективами, нежели экипажу флагмана. Поскольку людей на транспортнике было гораздо больше, а обучено управлять с кораблем персонала гораздо меньше, они первыми столкнулись с теми проблемами, которые в будущем ожидали и наше судно, сказал Рейнер. Но сначала там возникли трудности с организацией. На транспорте не оказалось ни одного офицера с моей репутацией. Капитан погиб, а авторитет остальных членов экипажа оказался под вопросом. Наметилось противостояние между командой корабля и десантом. Я пытался исправить положение, но это оказалось невозможно. К концу первого года это противостояние вылилось в открытый конфликт с применением оружия. Десант победил. В ходе конфликта были повреждены резервные рециркуляторы и энергетическая система. Оставшееся корабельное оборудование начало выходить из строя, а людей, умеющих его ремонтировать на борту, не осталось. На второй год начали происходить поломки работающих на повышенных мощностях синтезаторов пищи. Сначала они сократили порции еды, потом они сократили количество едаков. На третий год... Вышел из строя последний синтезатор, и они принялись есть друг друга. Правда, перед этим они пробовали взять на абордаж наш корабль. Но десантные катера плохо приспособлены к маневрированию в открытом пространстве. А мой флагман сохранил часть бортовых орудий. Так что эта попытка была обречена на провал. Мы расстреляли их еще до того, как они преодолели половину дистанции.